Глава 16. Я, конечно, знала, что попала в мир, похожий на сказку, но не до такой же степени. Впрочем, нет. Степень была нормальная. Просто я оказалась не готова столкнуться с новой, совершенно неведомой ерундой. Про такое не писали в учебниках, не рассказывали на лекциях, и даже верная подруга Зора молчала. В итоге на то, как мерцающая вода начинает скручиваться в жгуты, а жгуты сплетаются в массивную человеческую фигуру, Я смотрела с замешательством. Когда сотка на изводной массы мужчина обрел окончательную форму, замешательство достигло пика. Просто лицо оказалось очень и очень знакомым. Я попятилась, прежде чем уточнить. «Георг?» Мужчина встрепенулся, посмотрел с любопытством. Я же скосила взгляд на саркофаг и пришла к выводу, что Георгом этот элементаль быть никак не мог. <связывающий> — протянул мужчина. А кто такой Георг? Король, ответила я. Собеседник резко прищурился. Хороший король, прозвучало странное. Ну, смотря в каких ситуациях. В общем и целом, да? Особенно если не допускать его до охоты на харшанов. Мертвец, а в том, что это водно-магическое нечто, некая проекция обитателя саркофага, я уже не сомневалась, встрепенулся. Выражение лица стало совсем уж радостным. А до меня все-таки дошло. Тест ДНК? Он существовал в этом мире в иной отличной от принятой у нас форме. Вспомнить хоть ту же двустороннюю перчатку. Но у меня под рукой ничего такого не было, а всецело доверять внешнему сходству не хотелось и вообще. «А можно вас попросить?» — выпалила я. «Вы могли бы нахмуриться?» Призрак сначала завис, а потом переварил просьбу и выполнил. Действительно свел брови. «Отлично!» — я кивнула. «А теперь вы могли бы прорычать мое имя? Прямо грозно!» «Марго!» На меня посмотрели как на идиотку. Но это был не идиотизм, а нервное. Я как бы от королевы матери улепетываю. Мой жених отправился спасать моего же дядю, а тут какой-то весьма подозрительный подвал. «Марго, говоришь?» Не прорычал, а задумчиво протянул водник. «Красивое имя». «Благодарю. А вы? Как зовут вас?» Он склонил голову на бок, мимолетно улыбнулся. «Твои варианты, девочка». Надеюсь, что в случае ошибки меня не приморозят к какой-нибудь из стен, я сказала. Эстрил. Вы его величество Эстрил. Первый маг этого мира, основатель королевства Эстраул и предок моего Георга. Моего? Проекция призрака опять встрепенулся. Я невеста. А еще адептка. Георг меня магии учит. Учит магии? Хмыкнул мужчина. Теперь это так называется? Сам пошутил и сам же захохотал. Это было настолько по-варварски, что я надулась. Впрочем, чего еще ждать от человека, который просто взял и нагло сожрал магическое семя дара? Да и когда он жил? В его времена поди даже бумаги туалетной не было. И сморкался этот великий основатель наверняка прямо в рукав. «Прости», — успокоившись, сказал он. «Глупая шутка. Просто скучно здесь» я в очередной раз огляделась оценивая да все таки усыпальницу а ты марго я вижу в твоем лице родовые черты вейзов все правильно ответила со вздохом я урожденная вейс породница с вейзами хорошая мысль хмыкнул эстрел одобрительно давно пора и теперь мне понятно, почему ты меня заинтересовала. Я навострила ушки, а мертвый король продолжил. «По тем коридорам редко кто ходит, и совсем уж редко бывает кто-то, кто привлекает мое внимание. Какой магией ты владеешь, девочка М -м, отозвалась я, — «у меня уникальный дар». Мик и водная фигура, которая держалась в шагах в двадцати, переместилась к самому краю бассейна, чем порядком напугала. «Что за дар? И почему я не слышу в твоем голосе радости?» «Вообще-то радости не было, потому что я давно привыкла. Способность управлять семенами стала в какой-то степени обыденной. Но прямо сейчас я в самом деле испытала мимолетный укол грусти. Меня называют хранительницей. Я умею говорить с семенами дара, направлять их, а еще семена меня защищают. — Как интересно. Никогда подобным не слышал. Я пожала плечами, а эстрел подтолкнул. — Расскажешь? Вместо ответа я покосилась на своего застывшего спутника, на вирста. — Не волнуйся, это безвредно, — хмыкнул собеседник. — Разморожу твоего телохранителя, когда закончим. При том, что особого выбора у меня не было, а весь предыдущий опыт намекал, что призрак тут всесилен, я кивнула. После этого из бассейна на камне пола выбралась этакая небольшая волна и превратилась в кресло. Кресло. Сотканное то ли из воды, то ли из магии, то ли из духа предка моего жениха. а, -а, -а, -а! да что ж ты такая пугливая?» Поморщился Эстрел, создавая себе аналогичное кресло. «Поверь, я не кусаюсь». Верить товарищам из королевской семьи было опять-таки стрёмно. Но иных вариантов по-прежнему не имелось. Поэтому я осторожно присела на нетипичную мебель, вздохнула и начала рассказывать про свой дар. Слово за слово. Вопрос за вопросом, и с темы управления семенами мы перескочили на историю Дитриха с Деридием. Потом как-то незаметно переключились на сокровища Гаэша и первого ректора, на психа с ботаником. Назору и мое попадание в этот мир. Я говорила так много, что уже горло и язык заболели, но эстрел отпускать и не думал. Король слушал очень внимательно, с большим азартом. Задавал разные вопросы. Временами вскакивал и начинал нервно бродить по воде. Когда выдалась возможность, я тоже спросила. — Ваше Величество, а почему у вас такая странная могила? А-а-а? — отозвался он. Потом оглянулся на саркофаг и махнул рукой. — Ах, это! — И вот это тоже. Я указала на мерцающую воду. Какой-то странный у вас склеп с бассейном. Так магической силы в моем теле было слишком много. Побоялись, что земля отреагирует неправильно. К тому же я символ и знаковая фигура, первый Магда еще и самый одаренный. Мой склеп должен оставаться в сохранности, невзирая на любые события. В этот миг вспомнился Деридий, бывший правитель от Кейма, который захоронен в досягаемости. А Эстрил продолжил. «Хоть представляешь, каким уровнем дара я владел при жизни?» Он сжал мерцающую руку в кулак, словно поднимая тяжеленную гирю. «А Георг о месте вашего захоронения знает?» выдохнула я. Эстрел задумался. «Если тайный королевский архив времен правления моего первого внука не сгорел, то должен знать». Что там с архивом, я была без понятия, но сразу заподозрила проблемы. Если бы нынешний владыка Эстраола был в курсе о подземном склепе, он бы сюда однозначно наведался». Но Георг и его великий предок вроде знакомы, следовательно, Георг сюда не заходил. Впрочем, этот момент показался не самым важным. Куда больше волновало другое. Ваше Величество, магия содержится в семенах дара, но Георг, например, сильнее многих и обладает целой коллекцией специализаций. Для обычных магов, даже самых благородных, такое невозможно. Я правильно понимаю, что особенное умение Георга – это влияние вашей крови? Эстрел расплылся в широкой улыбке, кивнул. «Все верно, мы сильнее. Мне очень повезло, что я съел то семечко». «Хм, а то самое первое семечко? Ведь после вашей смерти оно перешло к кому-то другому?» Эстрел внезапно захохотал, а потом ответил. «Нет, девочка, мое семечко до сих пор при мне, в моих костях. Оно полностью впиталось в тело. «Интересно». Впиталась в тело и, следовательно, передалось с генетическим материалом потомкам. «Дай угадаю, о чем ты сейчас думаешь», — вновь подал голос король. «Ты размышляешь о будущих детях? Об их уровне магии?» «Вообще-то нет. Я не размышляла. Я слегка размечталась о том, как сейчас раздобуду семя дара легендарного короля». А потом продемонстрирую его Георгу, и тот упадет в нервный и счастливый обморок. Но раз нет, то нет. «А ты, Марго?» — позвал Эстрел. «Почему все-таки недовольна своим даром, своей специализацией?» «Да я довольна», — но прозвучало вяло. Под пристальным взглядом сотканных из мерцающей воды глаз я вдруг призналась в том, в чем не признавалась даже самой себе. Просто, очутившись в вашем мире, я мечтала стать боевым магом. Понимаете, все эти огненные шары и боевые молнии — это так зрелищно! Меня явно не поняли. Я и сама ощутила себя этакой зажравшейся мадам, но куда деваться. Глупо, нелогично, но мне действительно хотелось уметь творить что-нибудь этакое. «Хм...» — произнес Эстрел. Он посерьезнел и посмотрел пристально а потом спросил. «Марго, а в чем проблема? В чем сложность, если ты умеешь управлять семенами?» В этот раз не поняла я. Уставилась на водника, как кудрявая барашка. А он перешел даже не на шепот, а на ментальную магию. В моей голове прозвучало едва уловимое. «Просто попроси свое семя дополнительной специализации». Я закашлялась, реально подавившись воздухом. «А разве так можно?» «А ты попробуй», — уже вслух ответил Эстрил. «Вдруг получится». Теперь я смотрела в упор. Что, если секрет специализации Георга не в составе крови, а именно в этом? В способности договориться со своим семенем. В понимании, что границ удара как бы и нет. «Ведь не зря все кучи моего родного мира говорят, что главные барьеры находятся в голове, что все ограничения — это лишь неспособность мыслить иначе, искать иные варианты». Словно подтверждая мою догадку, на ментальном плане прозвучало. «Только не спеши делиться моим предположением со всем миром, ладно? Есть вещи, о которых людям, даже самым близким, лучше не знать». Воображение резко разыгралось, рисуя весьма неоднозначную картину. Например, тот же Боксби. Он портальщик с небольшими способностями к менталистике. А будь он подобным Георгу универсалом, мы бы тогда и понятия не имели, какой выходки от него ждать. Или другой пример. Взять всех магов этого мира. Что случится, если их способности не будут ограничены специализациями? Тогда придется перестраивать всю систему взаимодействия, менять логику, да вообще всего. В лучшем случае в мире наступит анархия, когда слишком много всемогущих, и не такое бывает. Возможно, однажды здешняя магия трансформируется в нечто подобное, более широкое, но... А можно не сейчас? Можно и без меня? Я нащупала и иной положительный вариант развития событий. Многие из магов точно знают, какую специализацию хотят, но у подавляющего большинства проявляется то, что проявляется. Что, если я смогу говорить с семенами на тему специализации? Вдруг сумею объяснить, в какую сторону желательно расти? Прикрыв глаза, я невольно вообразила, как если научусь задавать вектор специализации, изменится уровень моего влияния, и содрогнулась. Мне не хотелось такой власти. «Любая власть — это ответственность, а тот масштаб, который уже предложен мне...» «Так, возможно, поэтому он тебе и дан», — хмыкнул мертвый король. И я дернулась. Потом сообразила, что высказала последние мысли вслух и кивнула. «Возможно, именно потому, что не пылаю жаждой власти, она мне и дана». А вот Эстрил улыбался. Сидел с таким видом, словно получил большое удовольствие. «Я не ошибся, пригласив тебя к себе». «Угу». Опять вспомнилось наше с вирстом приморожено блокированное состояние. «Кстати, а коты-то от нынешней заморозки не пострадают?» «Пообещай, что заглянешь ко мне снова, Марго», сказал призрак, и стало ясно, что аудиенция закончена. Я улыбнулась и кивнула. «Да, разумеется, загляну». Насчет вирста и животин предок нашего сюзерена не обманул. Едва сам эстрел исчез, рассыпавшись мерцающими каплями, а поверхность бассейна вновь стала спокойной, неудачливый специалист службы внутренней разведки пришел в движение. Он опять пострадал от моих приключений, бедняга. Но здесь и сейчас суть была, конечно, в другом. Вирст закончил свой маневр, довел меч до нужной точки и принял боевую стойку. Пристально и напряженно уставился на воды бассейна, а жрец издал грозный боевой мяв. После длинного и спокойного разговора с его величеством эстрелом, вот такой ажиотаж выглядел странно. Я слегка опешила, а потом сказала. «Все в порядке, опасности тут нет». Мне не поверили. Вирст продолжал крепко сжимать клинок. Но ну ожрец жрец зашипел на такой неподвижный и совершенно безмолвный саркофаг. Правильно отреагировала только фиалка. Черная морда спряталась обратно в сумку и затихла. Видимо, отправилась досыпать. Все в порядке, повторила я, не спеша рассказывать об обитающем здесь духе. Мы можем идти. Вирст посмотрел с сомнением, а потом и подозрительно: Леди Маргарита, есть что-то, о чем я не знаю. Кстати, а как вы там очутились? Вы же стояли здесь, рядом со мной. Говорить о заморозке я опять-таки не хотела, не сейчас. Сейчас у меня уже язык отваливался. Есть, но это совершенно не важно. Давай для начала выберемся. Но...» Начал было спец. Затем обернулся к проему, через который мы вошли, на коридор, который позволял двигаться только вперед, к этому странноватому во всех отношениях залу. Сделал шаг второй. И, не ощутив прежней блокировки, воскликнул. «Леди Маргарита, что происходит? Объясните!» М «Да. Это ни психа, ни ботаник, которым достаточно шепнуть валим, и все. Никаких вопросов, только пятки мелькают над землей». «Объяснить не могу», — сказала строго. «Возможно, это даже государственная тайна. Давайте просто выберемся из хода. Я хочу на белый свет к солнцу». К счастью, повторять в третий раз не пришлось. Вояка внялась жестко, одним движением утрамбовав лысую кошачью голову обратно в сумку, махнул мне. В этот раз леди предлагалась идти первой. Я не возражала. Спустя минут семь мы покинули магическое ответвление и вернулись в обыкновенный коридор. Дальше почти бегом. Я понимала, что на беседу ушла уйма времени, и мне очень не хотелось оказаться в роли потерянного сокровища. Такого, чье исчезновение заметили и теперь ищут по всему королевству, с привлечением тяжелой артиллерии в лице Георга. Впрочем, насчет Георга можно выдохнуть. Он сейчас занимается транспортировкой моего дяди в Биорм. Следовательно, если нас с Вирстом и хватились, то главный невротик не в курсе. Только реальность оказалась, мягко говоря, печальной. Вирст плюнул на изначальный план выйти из потайного хода в городе и повел совсем другим коридором. Едва он открыл потайную дверь, мы очутились в королевском саду, и там, вопреки всякой логике, был уже не день, а ночь. Вот тут-то нас и приняли. Вирста сцапали и скрутили вместе с возмущенно замяукавшей сумкой. В том же, что касается меня, королевскую невесту неласково ухватили за локоть, потом вспыхнул камень переговорного перстня, осветив лицо Тонса, и королевский побратим объявил — «Леди нашлась, живая и здорова, вышла из потайного хода в компании Верста». Повисла зловещая пауза, и из персне донесся голос Георга. Король произнес одно единственное слово. «Жду».